Книгочка 14-я, охватывающая 2 дня. Глава 1. Пропытка доказать, что сочинение выигрывает, если автор имеет некоторые познания в предмете, о котором он пишет. Так как некоторые господа заняли в последнее время видное положение в республике словесных искусств, единственно удивительной силой своего гения без малейшей помощи образования и даже, может быть, не умея читать, то нынешние критики, слышал я, с недавних пор начали утверждать, будто всякого рода знания совершенно бесполезны писателю, что это лишь цепи, сковывающие природную живость и бойкость воображения, обременяющие его и не дающие ему воспарить к тем высотам, которых без этой помехи оно могло бы достигнуть. Почтенные критики... Боюсь я чересчур увлеклись. На самом деле, почему литература должна так отличаться от других искусств? Грациозность и танцмейстеры ничуть не вредит изучению танцевальных па. Ремесленник тоже, я думаю, владеет своим инструментом не хуже от того, что выучился обращаться с ним. С другой стороны, я не могу допустить, чтобы Гомер или Вергилий писали с большим огнём, если бы были необразованнейшими людьми своего времени а такими же невежными, как большинство писателей наших дней. И я не верю, чтобы всё пылкое воображение и блестящий ум кита могли создать речь, обратившую английский сенат нашего времени в достойного соперника Арияпага в Греции и Рима, если бы оратор не был прекрасно начитён в произведениях Демосфена и Цицерона и не перенёс в свои собственные весь их дух и все их знания. Уильям Пит, граф Четер, 1708-1778, крупнейший государственный деятель Англии XVIII века. Первоначально принадлежал к сельской партии. Пит был выдающимся оратором. Речь его весьма риторична и строилась обыкновенно по типу речи Демосфена и Цицерона. А худо, впрочем, вовсе не следует, чтобы я требовала от своих собратьев столько знаний, сколько, по мнению Цуцуроны, их необходимо иметь каждому оратору. Напротив, мне кажется, поэт может обойтись очень небольшим кругом чтения, критик ещё меньшим, а поэтический деятель совсем ничтожным. Для первого довольно будет пожалуй поэтики без ше и нескольких современных поэтов. Для второго умеренного количества драматических произведений, а для третьего любой пачки политических газет. Биш Эдуард, годы рождения и смерти неизвестны, английский литератор, автор вышедшей в 1702 году комперативной книги Искусство английской поэзии, которая пользовалась в своё время большим успехом. Правду сказать, я требую от писателя лишь небольшого знания предмета, о котором он пишет, согласно старинному судебному правилу: к вам, к вискве норит, артем ин эрсэ эксепцет. Кто какое искусство знает, пусть в нём и совершенствуется латинской. С одним этим знанием писатель может дать подчас что-нибудь сносное. А без него вся мировая учёность принесёт ему мало пользы. Предположим, например, что Гмэр, Вергилий, Аристотель, Цицерон, Фукидид и Ливий собрались вместе и задумали общими силами написать трактат об искусстве танца. Я думаю, все согласятся, что произведение их не могло бы тягаться с превосходным руководством по этому предмету мистера Эссекса под заглавием Начатки светского воспитания. И если бы Удалос, говоря не сравнённого местера Браутона, приложить кулак к бумаге и дополнить названные начатки основами атлетики, то Свет едва ли имел бы причину жаловаться, что никто из великих писателей, древних и новых, не брался за изложение этого благородного и полезного искусства. Дабы не умножать примеров по такому ясному вопросу и перейти сразу к цели, Скажу прямо, что, по моему описанию нравов высшего общества, вышло многим английским писателям неудачным вследствие их совершенного невежества в этой области. К сожалению, знание высшего света доступно далеко не всякому писателю. Книги дадут нам о нём очень несовершенное представление, а сцена это представление мало чем улучшит. Джентльмен, просветив и себя чтением книг, почти всегда окажется педантом а берущий уроки в театральном кресле хлыщом. Характеры, написанные по этим образцам, тоже выйдут неудачными. Ван Бру и Конгрив писали с натуры, но тот, кто станет их копировать, изобразит нынешний век так же превратно, как сделал бы это Хогарт, если бы вздумал написать Раут в одеждах Титсана или Ван Дейка. Ван Бру Джонн, 1664-1726 один из представителей комедии реставрации. Словом подражание здесь неуместно. Картина должна быть списана прямо с натуры. Истинное знание света даётся только живым общением, и чтобы узнать нравы того или другого сословия, надо наблюдать их собственными глазами. Между тем, высшего разряда смертных нельзя видеть, как прочих представителей человеческого рода, даром, на улицах, в лавках и кофейнях. Их не показывают так же и за деньги, как высшие породы животного царства. Словом, к лицезрению их допускаются только лица, обладающие известными качествами, как то, происхождением или богатством, или же, что равносильно тому и другому, занимающиеся почетной профессией игрока». Однако, к великому сожалению, подобные господа очень редко берутся за низкое ремесло писателя, обыкновенно предоставляя его беднякам и людям низшего звания, как дело, по мнению многих, не требующее никакого капитала. Отсюда те странные чудища в кружевах и шитье, в шелках и парче, в огромных париках и фижмах, которые гордо выступают под названием «лордов и леди», На театральных подмостках, к великому удовольствию стряпчих и пецов, портерей, ремесленников и подмастериев на галереях, соыскать их в действительной жизни так же трудно, как кентавров, химер и другие создания чистой фантазии. Впрочим, признаться по секрету, это знание высшего общества, хотя и крайне необходимо, чтобы избегать промахов, принесёт однако мало пользы сочинителю комедий или романов комедийного типа к вопросу предлагаемого мной читателю. Суждения мистера Попа о женщинах весьма приложимы к большей части людей высшего круга. Условность и сделанные чувства до такой степени наполняют их, что своего лица у них нет вовсе, по крайней мере замедлить его невозможно, а смересь даже сказать, что великосветская жизнь самая серая и тусклая и не содержит в себе Ничего веселого и любопытного. Разнообразие занятий порождает в низших слоях общества великое множество комических характеров, тогда как здесь, за исключением немногих честолюбцев и еще меньшего числа искателей наслаждений, люди только и знают, что суетное тщеславие да рабскую подражательность, наряды и карты, еда и питье, поклоны и приседания составляют все содержание их жизни». Корочем, есть среди них и такие, которых захватывает вихрь страсти и увлекает далеко за границы благогаемые приличием. В особенности великосветские дамы своей благородной неустрашимостью и высокомерным пренебрежением к мнению других столь же отличаются в этом отношении от робких женщин простого звания, как добродетельные леди отличаются изысканностью и деликатностью своих чувств от честной жены фермера или лавочницы. Такой неустрашимостью отличалась и леди Беллостон. Но пусть мои провинциальные читатели не заключат отсюда, что так ведут себя все фешенебельные дамы, или что мы желаем представить их в таком свете. Никто ведь не предположит, что все священники похожи на Твакома и все военные на прапорщика Норсертона. Нет ничего нелепее заблуждения широко оскорбленного распространённого среди массы читателей, заимствуя свои взгляды от невежественных сатириков, они воображают, будто мы живём в развращённый век. Этот абзац и некоторые предыдущие замечания данной главы направлены в значительной мере против романа Ришерсона "Кларисса", в котором изображены представители высшего света. Он выходил отдельными выпусками как раз в то время, Когда Филдинг работал над томом Джонсом. Напротив, я убеждён, что любовные похождения никогда не были в меньшем почёте среди людей высокого звания, чем в настоящее время. Нынешние женщины, наученные маменками направлять свои помыслы только на честолюбие и славие и презирать наслаждение любви как недостойное их внимания, будучи выданы попечениям таких маменок замуж, Они, собственно, не имеют мужей, и, таким образом, на опыте убеждаются в справедливости преподанных им уроков, довольствуясь на весь остаток своей скучной жизни более невинными, но, боюсь, и более ребяческими развлечениями, простое упоминание которых будет неуместно в этой истории. По моему скромному мнению, наш Бомонт характеризуется скорее глупостью, чем пороками суетный вот единственный эпитет, которого он заслуживает.